Глава вторая. Погоня и демонстрация силы. Все прошло на удивление гладко. Никто из слуг при конюшне не заинтересовался молодым охранником в плаще Сюрко с гербом местного барона, который деловито и придирчиво отбирал двух лошадей из полутора дюжин. Свой выбор я остановил на белорыжей лошадке трехлетки для Ленки Звонаревой. Себе же взял угольно-черного крепкого жеребца. Очень уж он мастью напоминал моего прежнего скакуна-шахтера хотя в силе и выносливости уступал тому статному гордому красавцу, настоящему бриллианту герцогской конюшни Кафештенов. Своего верного рыцарского коня в последний раз я видел в морками орками Холфорде, и не было моей вины в оставлении друга. Сам я тогда пребывал в крайне болезненном состоянии и едва мог шевелиться после воскрешения. Друзья вынесли мое израненное тело на носилках через ведущий за пределы города подземный ход, провести через который лошадей не было никакой возможности. Я вывел черного жеребца из стойла. Никто меня не останавливал. Осмелев, властным голосом потребовал у конюшек седла, попоны, узды и дорожные сумки для двух выбранных мною лошадей. Слуги моментально притащили все запрошенное, даже помогли придержать и оседлать строптивого жеребца, сперва не признававшего во мне хозяина и начавшего упираться. Никто из слуг не стал интересоваться, по какому праву я вдруг отдаю приказы и забираю лошадей. Я же после благословения богини Мараны настолько осмелел и поверил в успех, что отбросил всякие сомнения и отдавал посторонним людям приказы, абсолютно не задумываясь о возможности неподчинения. Вскоре выяснилось, что дело тут не только в моем солидном виде и командном голосе. Фея ждала меня на улице в темном длинном плаще, скрывающем мантию ученицы первого года магической академии, и с тяжелыми сумками в руках. Мою подругу аж трясло от слабости, и на встревоженный вопрос Ленка ответила, что давно не колдовала в полную силу и не использовала магию разума на стольких людях сразу. Поскольку провал был абсолютно недопустим и грозил нам обоим арестом, волшебница подошла к выполнению задачи максимально серьезно и потратила один из четырех имевшихся у нее эликсиров, временно усиливающих магические способности. Сработало. «Слуги стали покладистыми и послушно выполняли все твои приказы. Но сейчас наступил откат. У меня перед глазами темные круги и голова жутко раскалывается. Теперь полдня будет такое состояние. На меня эти эликсиры каждый раз так действуют», — пожаловалась Ленка, вставляя ногу в стремя и с болезненным стоном взбираясь в седло. «Ничего не поделаешь. Придется терпеть. Поспешим. Нужно оторваться от возможной погони». Погоди. Я развернул шахтера. Да, мысленно я уже окрестил нового жеребца привычным именем. С основной дороги на ведущую к старому кладбищу заросшую травой тропинку. Мне нужно забрать вещи из тайника. Петька, каждая минута на счету. Слуги в конюшне вот-вот придут в себя, да и писец уже наверняка проснулся. Забудь про свои старые железки, нужно скорее уходить из города. Но я был непреклонен и твердо заявил, что без рыцарских доспехов. «Магического меча и золотой рыцарской цепи никуда не поеду». Ленка лишь заскрипела зубами с досады, но упрашивать не стала. Подруга знала меня с детства и прекрасно понимала, когда меня возможно переубедить, а когда нет. «Уезжаешь, паладин!» Едва слышный шепот раздался за спиной, когда я переставлял погребальные урны, загораживающие неприметную нишу в подземном коридоре, в которой я устроил тайник. Я выпрямился и медленно развернулся. Белесый призрак висел в воздухе, подсвеченный моим ярким магическим светлячком, а ехидная ухмылка на прозрачной голове обнажала готовые впиться в живую плоть тонкие зубы-иглы, замораживающие и парализующие жертву. Местный авторитет. Босс локации, как написали бы в компьютерной игре. Сожженный толпой на рыночной площади полсотни лет назад чернокнижник, для получения столь желанного бессмертия, проводивший в этом самом склепе жуткие ритуалы и поедавший человечину. Что ж, своего рода бессмертие чернокнижник получил, вот только совсем не такое, о котором мечтал. Его проклятая душа не смогла найти упокоение из-за тяжкого груза грехов и навечно застряла в этом склепе. А для поддержания существования нежити требовалась человеческая плоть и кровь. В отличие от большинства безобидных и робких призраков, этот был реально опасным для людей, и именно из-за него старый склеп долгие годы стоял заброшенным. Да, уезжаю, и не знаю, вернусь ли сюда когда-либо вновь. Так что у тебя последний шанс принять мое предложение. Или останешься тут навсегда, пока окончательно не развеешься? Все остальное нежить склепа я уже освободил, отправив застрявшие души навстречу с богиней Мараной, и новый круг перерождения. Но с этим бывшим чернокнижником не получилось. Мне удалось уговорить призрака оставить мир живых. Вот только впервые в жизни мои способности паладина не сработали. Проклятая душа не смогла обрести покой. Мне не у кого было проконсультироваться по поводу столь необычной ситуации. Храмов двенадцати богов в камне на реке не осталось? Жрецы же бежали или были убиты фанатиками новой церкви? Так что я самостоятельно пришел к заключению, что слишком уж тяжкие грехи не отпускают чернокнижника, и он сам не верит в возможность прощения за просто так. Насколько я вызнал у самого призрака, при жизни он был тем еще мерзавцем и убил четверых. В том числе принес в жертву на алтаре беременную женщину, неосторожно забредшую на удаленное кладбище, а затем сожрал ее нерожденного ребенка. Пятая жертва. И хотя сам призрак в разговоре со мной не считал это убийством, для себя ограничив свой жуткий счет четырьмя жертвами, глубоко в душе он полагал, что именно это пятое убийство беспомощного еще даже не родившегося ребенка по своей мерзости перевешивает все предыдущие грехи вместе взятые. Потому чернокнижник не надеялся на прощение, и я предложил ему другой способ искупления. «Повтори свои условия, темный паладин!» едва слышно прошептал призрак. «Ты отработаешь службу во славу богини смерти. Двадцать пять лет заточения в этом черном кольце я указал на металлический ободок на моем пальце. И твои способности будут давать моему оружию урон против таких бестелесных тварей, как ты сам. После чего твоя вина перед людьми и богами будет искуплена, и душа обретет покой». «Двадцать пять лет — долгий срок». Не для меня, а для такого смертного, как ты. Многое может случиться. Ты можешь умереть, и тогда я исчезну навсегда без возможности возрождения. Я уже умирал раньше, но, как видишь, стою пред тобой живой и здоровый. Впрочем, у меня нет времени тебя уговаривать. Я и так давал тебе достаточный срок подумать. Не хочешь, оставайся тут. Я взял из ниши тяжелый мешок, закинул себе на плечо и собирался уже уходить, когда призрак все же определился с выбором. Паладин, я согласен на твои условия. Не было никаких молитв или слов заклинаний, я просто протянул левую руку с черным кольцом, и украшение на моем пальце всосало в себя бестелесную тварь. Последовал прощальный то ли вскрик, то ли вздох опасного призрака, эхом прокатившийся по подземным коридорам, и на ровном черном ободке возник небольшой аккуратно ограненный красный камушек. Рубина, может, гранат. Я недостаточно разбирался в ювелирном деле, чтобы на глаз определить разницу. В любом случае дело было сделано. Склеп впервые за долгие десятилетия очистился от жуткой нежити и стал безопасен для людей. Я подхватил тяжелый мешок и поспешил на выход из подземелья. Ленка стояла у ворот кладбища, сильно взволнованная, даже, похоже, перепуганная. Вся зеленая от тошноты и слабости, но зато с волшебной палочкой в руках. Она готова была то ли бежать меня спасать, то ли самой срочно спасаться бегством. «Что там творилось, настолько жуткое под землей?» Я удивленно пожал плечами и заверил подругу, что ничего необычного не происходило. Я лишь выполнил свою привычную работу паладина-богини смерти. «Ничего необычного?» У меня даже волосы наэлектризовались и встали дыбом от мощи сотворенной поблизости магии. Подозреваю, все волшебники в камне на реке почувствовали всплеск магической энергии и уже в курсе, что на городском кладбище произошло что-то необычное. Скоро тут будет не протолкнуться от культистов новой церкви и стражников. Срочно уходим. Мы пришпорили лошадей и поспешили к южным воротам на выезд из города. Едущая рядом Ленка постоянно подгоняла свою лошадку и непрерывно пилила меня. Мол, мало мне было обокраденного летописца и оболваненных слуг в конюшне. Так еще и решил драгоценное время потерять ради бесполезного металлолома. А заодно всех магов в городе поднял на уши. Теперь неприятностей не миновать. И действительно накаркало. Неприятности начались уже при выезде из города. Южные ворота сегодня охраняли незнакомые мне ребята из числа наемников барона Гаели Армаза которые пропустили бы безо всяких вопросов, а вооруженные культисты, набранные церковью Маргрима из числа самых жестоких и фанатичных своих сторонников. Именно такие фанатики вырезали поголовно население в деревнях и поселках, поддерживавших старую власть и веру в двенадцать богов. Они же громили библиотеки и храмы, сжигали и вешали жрецов двенадцати, и вообще всех, кого подозревали в нелояльности к новой власти. С этими фанатиками у солдат-барона сложились достаточно напряженные отношения, Фактически открытая неприязнь, и эти чувства были взаимными. Сразу же возникли вопросы. Куда направляется молодой наемник барона, и почему так спешно покидает город в условиях военного времени? Где подписанный капитаном стражи пропуск, и откуда у простого солдата вдруг взялся конь? Что находится в объемных сумках? Обойтись уговорами не получилось. Нас с магичкой явно хотели задержать, допросить и обыскать. Я ждал помощи от моей подруги в стиле «это не те дроиды, которых вы ищете», но Ленка находилась не в том состоянии, чтобы творить волшебство и брать под контроль разум излишне бдительных охранников. Пришлось прорываться силой. Нет, оружия я не доставал, не желая лишний раз проливать кровь. Просто сильно пнул металлическим ботинком в грудь того типа в красном плаще, что пытался поймать узду моего шахтера, стеганул соседнего культиста плетью по лицу и пришпорил коня. Сбил с ног третьего попытавшегося преградить путь фанатика, и мы с феей миновали ворота, после чего со всей возможной скоростью поскакали вдаль по пыльной дороге. Ругань и угрозы в наш адрес слышны были еще с минуту, но лошадей у охранявших ворота культистов не было, и преследовать нас они не могли. «Плохо получилось», — согласилась Ленка, постоянно оглядывающаяся назад и с трудом борющаяся с тошнотой. «Прости, что не смогла тебе помочь. Слишком слаба, недомоги мне сейчас». Теперь демонопоклонники доложат своему руководству. Те быстро найдут пьяного летописца и обнаружат пропажу карты. Сложат один плюс один, догадаются, куда мы едем, и погони не избежать. Погони и так бы случилось, когда летописец обнаружил пропажу карты и двух лошадей. Просто наша фора стала меньше. А потому вперед. Вот теперь действительно не стоит терять ни минуты, и нужно как можно дальше оторваться от преследователей. Погоню я заметил во второй половине дня. С гребня холма, на которой петляющей змейкой взобралась проселочная дорога, было видно поднимающиеся у горизонта облако дорожной пыли. Я указал на него Ленке. «Крупный отряд. Всадников сорок, не меньше. Быстро скачут по дороге в нашем направлении. В этой стороне нет ни крупных городов, нет ни военных действий, так что, скорее всего, по нашей душе». «Насколько они отстают?» Ленка только-только пришла в себя и начала даже улыбаться, но мое сообщение снова заставило подругу болезненно морщиться и массировать пальцами виски. «У той рощи, к которой они приближаются, мы были два часа назад, так что где-то два с половиной часа. Вполне хватит времени нам свернуть с дороги и затеряться в том большом лесу». Я указал на Зеленое море впереди, простирающееся до самых видимых на горизонте гор. «А смысл?» Дорога в пустоши демонов тут одна, через горное ущелье. Враги перекроют нам единственный путь, и мы потеряем неделю времени на маршрут в обход гор через опасный лес. А если у них есть способные идти по следу гончие или демоны-ищейки, то и в лесу мы не скроемся от погони. Поступим по-другому. Устроим им сюрприз в ущелье. Я подниму каменного голема, который задержит врага. А еще лучше обрушу скалы и завалю дорогу. Я с сомнением посмотрел на свою подругу. Во время битвы у северных ворот Ленка действительно обрушила мост и охранную башню, так что нужные заклинания у волшебницы магии земли имелись. Но тогда фею накачивали силой два других мага, да и у нее самой имелся божественный артефакт, существенно усиливавший магические способности. Справится ли она без всего этого? Видя мои сомнения, Ленка вымученно усмехнулась. «Да, будет трудно». Но подаренный серым вороном браслет-накопитель у меня полностью заряжен. Да и я сама за прошедший год стала сильнее. Потребуется минут сорок на подготовку заклинания. Может, придется выпить пару эликсиров, но должна справиться. Я понял, что этими словами подруга пытается успокоить даже не меня, а саму себя. И промолчал, не желая портить Ленке уверенность в собственных силах, которая для магов была жизненно необходима. Без уверенности никакие заклинания работать не станут. Хорошо. Тогда поспешим к перевалу. До него часа три езды. Доберемся еще до захода солнца. Лошади перешли на шаг, и никакие понукания уже не работали. И шахтеры, кобылка моей подруги сильно устали и были в пене, но главное, мы добрались до нужного места. Узкая ведущая сквозь горы расщелена, по обеим сторонам отвесные скалы. Тут моя подруга слезла с седла и осмотрелась. Идеальное место. Голем встретит тут врага и задержит на какое-то время. Победить Голема нетрудно, если знать как. Но для не готовых к встрече с ним врагов каменное существо станет серьезным препятствием. По-видимому заклинание было давно готово и записано в браслет-накопитель. Ленке потребовалось лишь взмахнуть руками и выкрикнуть последнюю заканчивающую длинный текст фразу ⁇ Амро унухор! Поднимись дитя гор! ⁇ Мой конь испуганно шарахнулся, когда земля под копытами задрожала, а валуны со всех сторон стали скатываться и собираться в одну кучу. Всего минуты и гора камня ожила, многотонный каменный исполин выпрямился во весь свой семиметровый рост и обернулся на призвавшую его волшебницу. Жуткое чудовище с горящими огнем глазами сделало пару шагов, от которых задрожала земля, и неподвижно зависла над Ленкой в ожидании приказов. «Охраняй свой пост! Не пропускай никого!» «Никто не должен тут пройти!» Ленка хотела еще что-то добавить, но вдруг застонала и начала заваливаться на спину. Я едва успел подхватить теряющую сознание подругу. Отнес ее подальше от каменного истукана, уложил на подстеленное покрывало, дал воды из фляги. Фея открыла глаза, встретилась со мной взглядом и едва заметно улыбнулась. «Спасибо, пузырь!» ты настоящий друг, на которого всегда можно положиться. Но нам нельзя тут оставаться. Я потеряла контроль над Големом. Нужно уходить, иначе он может нас атаковать». Голем соображает медленно, но уж если определил кого-то во враге, то переубедить потом невозможно. С опаской, посмотрев на неподвижного исполина, я на руках отнес фею к своему шахтеру и усадил в седло. Сам же взял обоих скакунов за узды и повел за собой. Мы медленно двинулись дальше по ущелью, оставив каменного охранника позади. Пару раз пришлось останавливаться, поскольку мою подругу тошнило. Слабость, перерасход магических сил, серьезная усталость. Судя по состоянию Ленки, об обрушении скал речи уже не шло. Но волшебница, похоже, так не считала, поскольку где-то через 10 минут попросила дать ей сумку, в которой остались магические эликсиры и учебники по магии. «Ты точно уверена?» «Справишься в таком слабом состоянии с еще одним сложным заклинанием?» Я поднял глаза на школьную подругу, и все остальные слова застряли у меня в горле. Глаза Ленки сейчас сверкали зеленым колдовским огнем, а сама фея неожиданно обрела дополнительные силы, выпрямилась и сидела в седле, грозно глядя на меня сверху вниз. Кажется, она даже светилась от переполняющей ее энергии. «Сумку, я сказала!» Оглушительный голос пророкотал в горном ущелье, породив многократное эхо и кое-где даже вызвав обвалы камней. Я поскорее передал сумку, стараясь не злить находящуюся во взвинченном состоянии подругу. Ленка же достала потрепанный учебник по магии земли за восьмой курс, быстро пролистала испещренные пометками на полях страницы и произнесла удовлетворенно «Вот оно!» «А теперь, смертный, дай мне карту, что ты взял у культиста-демонопоклонника!» Смертный? Ничего себе обращение к школьному другу. Я вообще перестал что-либо понимать, но поспешил выполнить просьбу подруги или, скорее, даже ее приказ. Ленка же проворно спрыгнула с седла, вот только не приземлилась на камне, а осталась висеть в воздухе, не касаясь твердой поверхности своими туфельками. Развернула свиток, указала пальцем в точку на карте и прокричала оглушительно громко «Перемещение!» Мир вокруг мгновенно изменился. Исчезли отвесные скалы, пропала горная дорога. Вместо синего неба с редкими облаками висели тяжелые хмурые тучи. Ленка потеряла невидимую опору и неловко брякнулась озем в шаге от меня, вскрикнув от испуга и болезненного ушиба при падении. Рядом с лежащей на земле волшебницей стояла ее подруга по Академии магии, босоногая маленькая Свелинна, в простой селянской одежде, грязным, перепачканном в земле фартуке и с тряпкой в руках. Я же с двумя лошадьми стоял на пологом холме возле полуразрушенной старинной башни. Точь в точь такой, какая пусть и схематична, но достаточно узнаваема была изображена на секретной карте возле нужного нам портала в иной мир.